Глава восемьдесят седьмая. Ни сожаления, ни раскаяния. Жизнь прожитая на полную катушку. Еще и сегодня, смотря по телевизору Фанни, Мариуса или Сазара, я плачу на первых же репликах, хотя знаю их наизусть. Обожаю лица Ремио, Пьера Френе и Орандемазис в этих черно-белых лентах. Люблю каждый жест. Каждый взгляд. Отец, сын, молодая женщина и любовь. Я бы очень хотела иметь такого отца, как Сазар, и такую же первую любовь, как у Фанни и Мариуса. Я увидела первую часть трилогии в 10 лет, когда жила в очередной приемной семье. Я была одна. Другие дети уехали на летние каникулы или к родителям. В школу на следующий день идти было не нужно. Взрослые устроили в саду барбекю, позвали друзей. Мне позволили выйти из-за стола. Я пошла в дом и увидела, что в столовой работает телевизор. Тогда-то я и открыла для себя Мариуса. Фильм шел уже полчаса. Фанни лила слезы на кухонную клетчатую скатерть, сидя напротив матери, которая резала хлеб. Я услышала первую реплику. «Ну же, дурочка!» «Ешь суп и перестань плакать, он и без того солёный». Меня сразу заворожили лица и диалоги, юмор и нежность. Невозможно было оторваться от экрана. В тот вечер я посмотрела все три части и легла очень поздно. Мне всё ещё нравится универсальная и абсолютная простота их чувств, слова, которые они произносят, такие красивые и точные, музыка их голосов. Я влюбилась в Марсель и марсельцев заочно. Это чувство напоминало изначальную мечту. Красоту в чистом виде я ощущаю всякий раз, возвращаясь в Сормео, на узкой извилистой дороге, ведущей к синему великолепию. Я понимаю Марселя Паньоля и героев его трилогии, увидевших свет среди скал, рядом с прозрачными бирюзовыми водами, играющими в прятки с деревенским небом и приморскими соснами которые природа насадила тут и там, как истинный художник. В этом пейзаже напрочь отсутствует жеманство, он прост и величествен. Бесспорен. Потому-то Мариус так любит море, а господин Панис, как говорит Сезар, ходит под парусом, чтобы ветер забирал чужих детей. Я открываю красные ставни в доме Селии, смотрю на старый кухонный шкаф, Стол и жёлтые стулья из неструганного дерева. Коврик под раковиной. Букетики сухой лаванды. Кафельный пол, где многие плитки заменили, не считаясь с правильным цветом. Небесно-голубые панели на стенах и думаю о Сазаре. Он запрещает Мариусу и Фанне целоваться, потому что она замужем за другим мужчиной. Говорит. Нет-нет, дети, не делайте этого. Панис, хороший человек. Не выставляйте его на посмешище перед семейной мебелью. Пляжный домик, хижину, как я его называю, построил в 1919 году дед Селли и по матери. Перед смертью он взял с нее слово никогда с ним не расставаться, потому что он стоит всех дворцов мира. Я приезжаю сюда 24 года. Каждое лето накануне встречи Селия заполняет холодильник и стелет чистое белье. Она покупает кофе и фильтры, лимоны, помидоры и персики, овечий сыр, жидкость для мытья посуды и кассис. Напрасно я умоляю ее не делать этого. Говорю, что могу сама сходить в магазин, пытаюсь всучить ей деньги. Она ничего не желает слышать и только повторяет. «Ты ничего обо мне не знала, когда приютила в своем доме». Один раз я сделала попытку тайно оставить конверт с деньгами в ящике комода, и неделю спустя получила их назад по почте. Распахнув окна и разложив вещи, я спускаюсь в бухту пообщаться с местными рыбаками. Они рассказывают мне о море, жалуются, что рыбы становится всё меньше, а местные забывают особый, сочный, южный говор. Они дарят мне морских ежей, каракатец и засахаренные десерты, приготовленные их женами или матерями. Селия встречает меня на перроне. Поезд опоздал на час, и от нее сильно пахло кофе. Мы не виделись год и обнялись, как самые близкие люди. Она спросила. «Ну, что нового, родная?» Филипп тусен умер. Потом ко мне приезжала Франсуаза Пелетье. «Кто?»